Глава 15. Взвешенное решение. Мирон. Оказаться на безлюдной набережной было настоящим подарком судьбы. Дело шло к закату, и пока я размышлял над тем, куда можно заселить Алекса, чтобы он смог пережить эту ночь в комфорте, тот уже безмолвно направлялся к воде. В промежутках, пока загружались страницы веб-сайтов с отелями, Я наблюдал, как парень, сняв кроссовки с ног, залез в море по колено и ходил из стороны в сторону вдоль берега, рассматривая дно и подбирая руками то и дело какие-то камушки и ракушки. Море, на удивление, было тихим, изредка крошечные волны накатывали на сушу, издавая приглушенные бульканье. «Эй, ты в порядке?» – спросил я невзначай, пока бронировал номер в отеле. «Не обращая внимания, просто я впервые вижу море» ответил Алекс с широкой улыбкой на лице. Сначала я позавидовал самому себе, потому что отец часто возил меня на море, а потом стал завидовать этому парню. Он не стеснялся проявлять эмоции, радоваться мелочам и признаться, что никогда не видел одного из самых масштабных явлений природы. Это дорогого стоит. Даже после космических пейзажей и Земли со стороны, которую он разглядывал в нашей комнате часами, он все равно удивился и при виде водной стихии. Присев на корягу неподалеку от берега, я вдохнул полной грудью соленый аромат и решил уподобиться этому парню. Раньше только слышал много раз о медитации, но никогда ее не пробовал. Я уставился на тихую воду и постарался ни о чем не думать, но мысли так и лезли в голову. Мне казалось, что Август прав и что мы, возможно, многое теряем из-за того, что не можем использовать метеорит в полную силу. Эта идея, предложенная нашим первым гостем, за которую так ухватился август, мне уже не казалась дикой. Если этот парень выиграл счастливый билет, то скольким людям отказывали в их мечте стать космонавтами или даже теми самыми пассажирами коммерческих рейсов по тем или иным причинам? Мы шли вдоль моря к отелю, который удалось забронировать. Капсульный хостел, где всегда есть места, был открыт для встречи новых гостей. Навигатор показывал 20 минут ходьбы. Мы опередили его в половину. Снова повезло попасть на территорию нашей страны. Иначе бы возникли проблемы с документами. У дверей здания Алекс достал из кармана все деньги, что у него были, и протянул мне. Он понимал, что я не зайду внутрь и, наверное, хотел отблагодарить меня таким образом. Но даже не раздумывая, я отказался. «Парень, доберись до дома и постарайся хорошенько все обдумать. Не говори никому, что видел и где был». «И вот». Я протянул контейнер с бабочкой, но на мгновение остановился. Показалось, что будет слишком странным взваливать на него обязанность следить за бабочкой. Что если Алекс захочет остаться в этом морском городке? Я открыл контейнер, и мы простояли несколько минут в ожидании. Бабочка вылетела, взмахивая крыльями оранжевого цвета. Впервые в жизни она порхала, расправив всю красоту своей природы. Мы смотрели, как она удаляется в теплом потоке ветра, и в коробке начались какие-то шевеления. Еще одна куколка выбиралась наружу. Бабочка показалась наполовину из укрытия, пока мы были возле моря. Перебирая лапками, она старалась избавиться от толстого кокона, и уже через несколько минут мы увидели ее черно-белый рисунок. Она оказалась больше остальных, взмахнула крыльями и почти сразу улетела прочь. Один кокон остался в контейнере, но он не подавал никаких признаков. «Ну что, вернешь это к себе на работу?» Я закрыл контейнер и протянул его Алексу. «Верну, конечно. Только через неделю». Лицо его просияло. «Ты ведь мне открыл не только космос, но еще и море. Хочу побывать здесь». Напоследок я отдал парню его телефон и без лишних прощаний коснулся в кармане метеорита. «Он сработал сразу же». За несколько бессонных ночей я понял, как важно отдыхать. Вернувшись, сразу лег в мягкую кровать и заснул крепким сном. На утро сложно было открыть глаза. Еще кто-то врубил, как назло, яркий свет. Эй, просыпайся давай! кричал знакомый голос. Скоро уже обед. Тебя пригласили после него на собрание, сказал Август. Он спешно расставлял что-то на нашем столе. Принес тебе завтрак, но думаю, что лучше бы нам явиться в столовую и вместе там посидеть. Многие спрашивают, не заболел ли ты. Голова была словно в тумане. Состояние человека, который переборщил со сном, да еще и не подумал переодеться, заснув в неудобной позе на животе. В ванной я удивился еще больше. Парень с растрепанной копной волос и помятым лицом смотрел на меня с зеркала. Хоть бы не встретись Лизу, а то будет очень стыдно. Я пошел в душ. Когда я вышел, Август уже ждал меня возле стола, раскладывая бумаги. «Это что?» – спросил я, быстро натирая голову полотенцем, чтобы поскорее высушить волосы. «Наш план!» – самодовольно произнес сосед и облокотился на край стола, демонстрируя его. «Ну уж нет. Второй раз или даже в третий я это слушать не стану. Внутри меня все кипело. Неужели он не понимает, чем эта затея может нам обернуться?» Нам надо для начала заработать 20 миллионов долларов. Этого хватит, чтобы выкупить один старенький шаттл. Он точно все продумал. Не было даже сомнений. Настоящий водопровод и система фильтрации по всей станции на Луне. И как такое построишь? Нужны бесконечные запасы денег или государственная поддержка. Даже систему искусственной гравитации не получится сделать. Не говоря уже о том, что мы сможем слетать на этой ракете всего один раз. Но для чего? часть меня все же не понимала зачем я так резко отметаю все возможности которые были открыты перед нами но с другой стороны я понимал что вся ответственность ляжет на мои плечи никак иначе август хитро сказал что не хочет больше телепортироваться и рисковать ты представляешь что такое не зависеть от отца и вообще ни от кого не зависеть мы сможем открыть свой бизнес на земле сможем построить хоть 10 компаний и заняться легальными коммерческими рейсами в космос только были бы деньги. Август не унимался. Я не выдержал напора и рассмеялся в голос. Все это звучало слишком сказочно. Пожалев, что вообще привел того парня, я качал головой, отрицая все услышанное. «Ты хоть подсчитал, сколько придется сделать таких перемещений, чтобы заработать эти деньги?» Я благосклонно склонился над его записями. В написанных каракулях едва разбирался сам автор. «Неважно». Полеты на коммерческих рейсах оцениваются в миллионы долларов. А здесь не нужно ничего, никакой подготовки, да еще и все условия есть. Настоящий хостел на Луне, быстро отвечал Август, стараясь убедить меня. А я тебе скажу, минимум 20 раз. Это в лучшем случае. 20 незнакомых человек по очереди заселятся к нам с Земли. И это при том, что за их уплаченные деньги мы не будем выпускать их из этой комнаты не говоря уже о том, чтобы они смогли выйти на поверхность Луны. Было странно объяснять все это соседу. Он со своими тревожностями должен был сам подумать о таких нюансах. Никто не пускает даже за деньги гражданских в открытый космос. У него быстро нашелся ответ. Чего только стоит наш вид из окна. Любой будет рад отдать за это миллионы. Вид из окна, повторил я с ухмылкой. Давай будем вести закрытую трансляцию с этим видом. Сможем заработать, не рискуя. «Не рискуя, это будет настоящий, неоправданный риск. А то, что предлагаю я, это перспективы. Тем более ты показал нам наглядный пример того, как человек пробыл здесь почти сутки незамеченным». Август неумолимо склонял меня согласиться, приводя десятки аргументов в пользу задуманного. Терпеть этот разговор мне не хотелось, я просто вышел из комнаты и направился в столовую. Сосед так и не пришел. В тишине я поел и сразу пошел на собрание. Там полным ходом обсуждался предстоящий эксперимент с цветком и детали качественной съемки на камеру. Немедля я предложил ту крошечную версию камеры, которую недавно мы крепили в шлем августа. Все охотно согласились, так как ничего другого предложить не могли. Моим условием была съемка от первого лица. Если я не буду в кадре, то хоть смогу подать какой-то условный сигнал в конце ролика, который будет заметен на видео в дальнейшем. Когда я зашел за цветком, наша комната была пустой. Тем лучше, подумал я и быстро удалился, чтобы снова не выслушивать красноречивого августа, озабоченного лишь одной идеей. Надевая скафандр, услышал в микронаушнике разговор, который мне не понравился еще больше рассуждений соседа. Этот парень о себе возомнил слишком многое, говорил незнакомый голос. Неужели он думает, что его имя проскочит хоть где-то во всем этом деле? «Хорошо, конечно, капитан дал согласие, и если все пройдет удачно, мы получим хорошую рекламу и новых инвесторов, но точно не с его лицом на странице в интернете». Ни о каких знаках не могло идти речи. Если такое поручение дал сам капитан, то моя судьба была предрешена. Никакой славы, похвал и уж точно великой карьеры. Только работа на космическую промышленность, оставаясь в тени, за кадром. Вот что от меня хотели». Я выходил со станции на поверхность Луны разбитым. Участь розы меня настигла раньше. Никак я не мог оправдать услышанное и уж точно не хотел заставлять себя забыть об этом, как раньше уже не будет. Окрыленной идеей я не видел ничего вокруг себя и даже думать не хотел о том, что меня ждет в итоге. Опомнившись, я поднял цветок на уровень шлема, чтобы он был виден на камере. Пары исходил от бутона. Это влага и тепло испарялись и застывали на холоде. Мелкие иний, замерзшие кристаллы, и вот уже роза не такая легкая и живая, как была несколькими мгновениями ранее, когда я срезал ее на камеру с куста. «Давай, разбивай ее!» – послышался тот же голос в наушнике. Я не торопился повиноваться ему. Выждав еще несколько минут, я снял на камеру все вокруг. И станцию, и зимой шар, висевший вдали, и розу то удаляя ее от шлема, то приближая вплотную. Затем я отвернулся от окон станции, чтобы этим пышущим злобой и завистью дуракам не было видно ничего. В наушнике послышались возмущения. — Эй, повернись! — просил другой голос, а первый, сообразив, произнес. — Он слышал нас все время. Теперь все делает назло. — Да погоди ты, может, наоборот, он нас не слышит вообще. — Парень, ты слышишь, что тебе говорят? — обратился он ко мне. Отвечать я не собирался. Более того, я продолжал делать вид, что этих двоих не существует. Резко, насколько это возможно было на Луне, я ударил перед лицом розой от перчатку. Я один наблюдал за тем, как она разлеталась на мелкие осколки, словно состояла из стекла. Видел всю красоту и стоял со стеблем в руке. Малая часть так и не разломилась. Осколки полетели в разные стороны, медленно, словно не весили ничего. Решив немного сменить ракурс, я присел, насколько это было возможно, и запечатлел на камеру вид опавших, расколовшихся лепестков белого цвета сбоку. Несмотря на все уговоры через наушник, на базу я вернулся только когда лепестки полностью осели на поверхность Луны. Меня не встречали и овациями, но я возвращался настоящим победителем, твердо решившим быть независимым. Инженером сообщил, что лично передам материалы капитану и забрал камеру с собой. Совершенно без сил я ехал на уже знакомом самокате до нашей комнаты и обдумывал, как сообщу все это Августу. Соседа в комнате не было. Я уже лег на кровать и стал обдумывать, как бы мне без извинений сказать о том, что он был прав, как он тут же вышел из ванной. «Ты был здесь», – начал я, приподнимаясь на кровати. «Ну как, поработал над проектом всей своей жизни?» Язвительно произнес он. На лице моем появилась улыбка от того, как парень попал точно в цель. Давай свой смартфон. Посмотрим вместе, что получилось. Потом расскажу тебе хорошие новости. Я был одухотворен тем, что сосед будет первым, кто увидит мои старания. Август заинтересованный достал из комода телефон и помог мне переставить из камеры карту памяти. Сохраняй и посмотрим. Сказал я важно и снова прилег на кровать. На видео сначала было мое лицо. Так я включал камеру для проверки. Потом надел шлем и срезал цветок. Дальше мы промотали сам выход в космос и дошли до момента, когда роза стала покрываться инеем и замерзать. Прошла глубокая заморозка, и я разбил ее. На лице соседа появилась улыбка. «Ты молодец. Горжусь тобой. Это по-настоящему достойно. Зря я тебя уговаривал так рисковать». «Не теряешь ты возможности, а наоборот, используешь их по полной». Откуда в голосе у него появилось столько понимания и сожаления, я не мог представить. Но мне тут же захотелось обрадовать друга. Пока я был там, хорошенько все обдумал и понял, что ты прав. «Надо пробовать и делать наш лунный хостел», — сказал я, уверенно соглашаясь с планом соседа. «Ты шутишь?» — вскочил он с места. «Мы будем возить людей сюда?» Август схватил себя за волосы и мигом сел на кровать. Потом вовсе лег и заулыбался, оголяя все зубы. «Я самый счастливый космонавт на планете!» «Мы на спутнике, балбес!» С лица моего не сходила улыбка. «Вот только жаль, мы не найдем того парня. Вчера я оставил его в городе возле моря». Август тут же встал, взял смартфон и уселся на пол возле моей кровати. Он нажимал что-то на экране но я уже не видел смысла перебарывать слабость и уходил в сон. Казалось, что он ищет парня через интернет. Но это было совершенно бессмысленно, так как мы знали только его имя. Но тут я услышал знакомый голос. «Эй, Алекс!» Он согласился, сказал Август в ответ на приветствие. Вскочив на кровати, я увидел лицо нашего первого гостя через экран. «Значит, я не зря еду домой». Ответил тот, растягивая улыбку и демонстрируя окно автобуса, через которое были видны дорога, берег моря и бесконечная вода. Видео было с помехами. Это понял и Алекс, и, попрощавшись, сказал, что позвонит по приезде и рад новостям. «Вы обо всем уже договорились?» Сосед мой оказался прозорливым. Меня веселила эта мысль. Несмотря ни на что, он не сдался и грезил очевидным шансом на лучшую независимую жизнь». Он найдет нам первых клиентов, произнес Август, тут же встал с места и положил обратно в комод телефон. Ты отдыхай, а у меня есть дело. С этими словами он удалился из комнаты.